Глава четырнадцатая Смотрю на замигавший входящим звонком телефон и тыльной стороной ладони смахиваю упавшую на глаза отросшую челку. Быстро вытираю руки о передник, прежде чем ответить. «Да мир, черт! Так не вовремя, я вся в муке!» Да, и все равно улыбаюсь, отчего голос становится таким ласковым, что приторно даже мне самой. Мама хитро косится, слепляя очередной вареник. Женя, привет. У родителей ещё? Мой взгляд замирает на солнце в небе, только начинающем клониться к закату. Сколько сейчас? Часов 6? Да, конечно, рано же ещё. Зажимаю телефон между ухом и плечом и продолжаю раскатывать тесто. А что? Хмм, да ничего. Я уже освободился. Заеду тогда за тобой, заодно и познакомимся с твоими. Как на это смотришь? Замираю со скалкой в руках. Перехватываю любопытный взгляд матери. В груди начинает часто нитевидно биться от внезапно нарастающего волнения. Это ведь важный момент, да? Жень мягко давит до мир. Да, конечно, давай. Ты через сколько будешь? Так. Он делает паузу, видимо, сверяясь с навигатором. Сорок пять минут и у вас. Ок, выдыхаю. И, Жень. Напиши, какие твоя мама цветы любит. Ладно. И отцу что? Краснею, сердце колотится сильнее. Ну, это уже прямо совсем официальный визит с цветами. Ок. Повторяю вслух глухо. Дамир отключается. Кладу трубку. Мам, Дамир заедет. Да я уже поняла, довольно улыбается она. К тому моменту, как дам материализуется на родительской веранде увит и чёрным виноградом, у мамы уже закатан целый пир. Я и забыла, насколько она хлебосольная, тем более, что сама я гораздо более минималистична в приёме гостей, да и готовлю откровенно хуже. Помочь могу, но, видимо, мамин непоколебимый авторитет на кухне сказался на моих самостоятельных кулинарных навыках. Здравствуйте, Зинаида Александровна. Дам протягивает маме шикарный букет чайных роз. Твердо пожимает руку отцу, вручая ему коллекционный коньяк. Олег Павлович рад познакомиться, да мир. Здравствуй, не ждали сегодня, подготовились бы получше, но все равно рад. Отец крепко трясет протянутую руку дама. Садись, в ногах правды нет, поболтаем. Ой, не надо было, кокетничает мама, нюхает цветы. Надо. В своей обычной манере отрезает Дамир, протягивая мне одну тугую белую розу на длинной ножке. Нервно улыбаюсь, наблюдая за ним. Дам кажется таким уверенным и таким расслабленным, хоть и совершенно чужеродным в своей идеальной белой рубашке и галстуке на деревянной веранде из моего детства. От него веет терпкой туалетной водой и мягкой, давящей силой, на которую реагирует даже мой папа. с интересом разглядывая гостя. Мама же и вовсе плывёт. Вижу это по тому, как она начинает суетиться, кладёт перетевшим за стол Дамиром лишнюю салфетку, поближе ставит вареники с вишней, которые мы только-только приготовили, улучшает момент и сбивчиво шепчет мне на ухо: "Шикарный какой". "Мам, ну что ты?" осекаю её, тихо смеясь. "Вазы где? Давай лучше принесу". Принеси, дочь, принеси. В зале в серванте хрустальная, и там ещё поуже есть. Сама же садится напротив Дамира. Ухожу в дом, оставляя их одних. Не тороплюсь почему-то обратно. Медленно иду в зал, не включая свет, достаю две вазы, о которых говорила мама. Перед тем как уйти, подхожу к окну, выходящему на веранду, и подглядываю за своей семьёй и Дамиром. прячусь за занавесками. Отец что-то рассказывает, активно жестикулируя. Дамир внимательно слушает, аккуратно разрезая вареник. Мама, судя по всплеску рук, причитает, что вареники с вишней вкуснее, если их есть руками. Улыбаюсь, нервно и как-то радостно. В душе трепетно звенит, когда на них смотрю. Ухожу от окна, возвращаюсь на улицу. ощущая, как скручивается теплый узел внизу живота. Пока огибаю дом от крыльца к веранде по мощеной дорожке, уже слышу их разговор. — Вот скажи мне, Дамир, — интересуется мой отец, — а что ж у тебя с Каритниковым-младшим произошло-то такое? Весь город гудит, Женька молчит, как партизан, только и повторяет попугаем их дела, их дела. Так, притормаживаю, вслушиваясь. папина прямолинейность во всей своей красе. Правильно повторяет, вежливым, но твёрдым тоном отвечает дам. Все уже решили всё. Неважно. Ясно, продолжает папа вкратчиво. Ты мне только вот что скажи, Дамир. Это вы по бизнесу не поделили что, или всё-таки из-за дочки моей? Я ж отец, и я должен знать. Олеж, возмущается мама. Что, Олеж? Просто спрашиваю, а то мутно как-то. Олег Павлович. Голос Дамира становится твёрже. Слышен звук отложенных приборов. Если кратко, то у меня с братьями Каритниковами был общий бизнес, но вскрылись кое-какие факты, и продолжать вести этот бизнес с ними стало невозможным. Их отец, не желая терять сотрудничество с моей семьёй, Сейчас занимается тем, что сыновей отстраняет, а мы пересматриваем активы и соглашения. Так что да, это всё дела. Всё, понял, больше не лезу. Вижу, неприятна тебе эта тема, Дамир Тигранович, хмыкает отец. Зачем сейчас о работе? Дипломатично уходит от подтверждения Дамир. Что? Может, по стопочке, а? У меня чача есть отменная, сам гоню. Окончательно идет на мировую папа. «Я за рулем, Олег Павлович», — вяло отнекивается дам. «По одной, за знакомство!» И, не дожидаясь ответа, «Зенуль, принеси!» «Сейчас, сейчас!» Слышу, как мама вскакивает со своего места и решаю, что пора выходить из укрытия. Показавшись из-за угла дома, первым делом натыкаюсь на прямой взгляд до мира. Он чуть раздражённо выгибает бровь, давая понять, что ему тут без меня устраивают милые родственные пытки. Пытаясь глазами передать посыл, что дико извиняюсь, я обхожу стол, чтобы сесть рядом с ним и принять огонь на себя. "Ну у тебя только за смертью, дочь", хмыкает отец, шутливо грозя пальцем, пока пододвигаю стул к даму поближе. "Тебя не дождёшься, мать за чачи отправил. Ты всегда найдёшь, зачем её отправить, пап?" отбиваю я, садясь. Ребёнок, ты мне тут не умничай, грозит отец, показательно хмурясь. Улыбаясь в ответ и дабы продемонстрировать папе всю серьёзность своих намерений защитить даму от дальнейших неприятных бесед, без лишних слов крепко обнимая локоть Киреева обеими руками, буквально повисая на нём, Дам стреляет в меня насмешливым взглядом и откладывает нож, которым ему теперь с гири на локте в виде меня пользоваться неудобно. Родитель мой всё это, конечно, замечает и со свойственным ему тактом, вошедшим уже в аналы истории нашей семьи, изрекает: "Дочь, ну что ты в Домиров вцепилась, как в последний шанс? Дай спокойно поесть мужику, а, он сытый добрее будет". Тут же багровею от смущения и локоть отпускаю. Отец, как ни в чём не бывало, оборачивается на подошедшую маму, принёсшую ему чачу. Я же кошусь на Дамира и вижу, как он из последних сил пытается не захохотать. Лицо непроницаемое, но вот чёрные глаза так и лучатся искристым весельем. Хм, никогда не воспринимал себя шансом для тебя, шепчет мне, чуть наклонившись. И не смей начинать. Буркою возмущённо в ответ. Ну, за знакомство. Отец разлив чачу по двум стопкам, поднимает свою. Чокаются, залпом пьют. Дамир одобрительно кивает, потянувшись за нарезанным лимоном. Папа довольно урчит. Чача предмет его особой гордости. Мама накладывает мужчинам горячее, садится напротив и пододвигает мне салат. Кстати, да, слышал я, что сейчас сыновей по-быстрому Олег Ефимович из бизнеса убирает. Правда, люди не с вашими делами связывают, как бы между делом бросает отец, разрезая рёбрышки. А с чем ровно интересуются дам, но взгляд моментально тяжелеет, становясь цепким. С тем, что по своим стопам толкает. Вот с чем. С Никитой-то понятно, что ничего не понятно, он в больничке пока. А вот Олегу уже вроде место подыскали. Отец тоже как-то неуловимо быстро становится серьезным, наблюдая за реакцией Кирефова. «Где?» «Да вроде в Краснодаре, в администрации, на земельном контроле. Хорошее место, сам понимаешь». Дам только медленно кивает. По щекам прокатываются желваки. «Вот только бизнес и всякие на госслужбе, понятное дело, помеха», продолжает отец, задумчиво почесывая подбородок. Так что, насколько я знаю, Олега тут-то уже ото всюду сняли, а сейчас он в Питер рванул. Там у Каретниковых тоже числится что-то. В Питер? Дам удивлённо выгибает бровь. Да, числится? Нет, я знаю, что он уехал, но думал за границу куда-то. А он, пока мы, значит, тут. Взгляд Дамира становится задумчивым, фокусируясь где-то на горизонте за папиной спиной. Ну, это так. что я сам слышал. Папа разводит руками, а потом хлопает себя по коленям. Утверждать не буду, но если надо проверить, ты скажи, попробуем. Да нет. Тянет Дамир, будто возвращаясь мыслями за стол. Не надо ничего. Просто стало интересно. Ну, смотри, как знаешь, кивает отец, повторно разливая чачу по рюмкам. Давай по крайней, я то тебе и правда ещё дочь мою ввести по крайней Служили? Интересуется домир. Да нет, брат у меня был Георгий, Гошка. Пополковником погиб. Вот приучил. И так заклинило, что на всю жизнь, представляешь? Папа утирает не успевшую пролиться слезу, как бывает с ним каждый раз, как он ударяется в воспоминания о дяде Гоше и принимается рассказывать. Дам оказывается живым и благодарным слушателем, чем окончательно втирается в отцовское доверие. постоянно что-то спрашивает и даже умудряется вставить пару слов про своего деда, который, оказывается, был военным моряком в молодости и даже служил несколько лет на Черноморском флоте, что для меня оказывается полной неожиданностью. Я вдруг понимаю, что так мало знаю о Дамире и что это именно о Дамире, потому что то с каким глубоким уважением он отзывается о Рустаме Зурабовиче, С какой скрытой гордостью рассказывать что-то из истории своей семьи, говорит о том, что он не мыслит себя вне её. Он часть своего рода, и ему действительно важно быть достойным его. Вспоминая нашу поездку к деду на юбилей, и в очередной раз душно краснею. Стыдно, неловко, хочется даже сейчас сползти куда-нибудь под стол. Да, меня не встретили с фанфарами, но смысл переваливать ответственность на других, когда сама я явно была не образцом для подражания. И для Дамира это точно было важно. Важно, чтобы я нашла с его семьёй общий язык. И мне сейчас, видя, как старается для меня это сделать Дам, очень хочется пообещать ему, что тоже буду стараться. Время у родителей пролетает незаметно за чаем, варениками и болтовнёй. В машину мы с Дамом садимся, чтобы ехать обратно в гостиницу, уже ближе к полуночи. Я засыпаю на ходу, сытая и счастливая. Дам тоже выглядит уставшим, но довольным. Делает музыку в салоне потише и плавно крутанув руль, и помахав моим родителям, выезжает из папиного двора. За окном мелькают вспышки огней во тьме, серой змейкой бежит дорога, глаза сами слипаются, почти засыпаю. откинувшись на подголовник. Сквозь дрему понимаю, что Дамир кому-то звонит. Да, резко, отрывисто, а дальше не по-русски. Невольно настораживаюсь, хмурюсь, слишком недовольный у дама тон. Ругается. Но слов мне все равно не разобрать. Только обрывками вставляет русскую речь. Не знал? Я так и думал. И мат. Мата много. Вздрагиваю, когда с губ Дамира срывается фамилия Каретниковых. Сон как рукой снимает. Резко сажусь прямо в кресле, сверлю взглядом профиль дама. Из динамиков доносится низкий мужской голос, тоже очень недовольный, и я на девяносто девять процентов уверена, что это Тигран Рустамович говорит. «Я знаю, что я обещал». Дамир раздраженно бьет по рулю, не обращая на меня внимания. Дальше не по-русски. Потом долго слушает какую-то аннотацию в трубке. Хмурится, трет переносицу. Понял. Да, нет. Не сглуплю. Все, скоро будем. Кладет телефон. Молчит, только желваки на щеках играют. Мой взгляд в упор игнорирует. Решаю первое заговорить. Да, мир. Так что, папа правду сказал насчет Олега? Осторожно, начинаю. Не уверен. Похоже. Дам поджимает губы, кидает на меня быстрый взгляд и снова отворачивается, сосредотачиваясь на дороге. Вздыхаю, подбирая правильные слова. «Слушай, это все уже не важно». За это мне достается снисходительная кривая усмешка. «Жень, ну я рад, что тебе не важно, но...» обрывает сам себя. «Что но?» Но был уговор. Так не делается, нехотя заканчивает. Молчим. Просто знай, что мне плевать, повторяю ещё раз, ставя на этом точку. Дамир на это ободряюще тормошит мою коленку. Потом делает музыку погромче, давая понять, что тоже не горит желанием болтать. Я снова откидываюсь в кресле, прикрывая глаза. Иногда, поглядывая искоса на Домира сквозь ресницы. У него такое задумчивое, сейчас почти суровое лицо. Кажется, опять дремлю. «Жень!» — его голос звучит резко и хрипло после молчания. «А можешь мне телефон Сани своего скинуть, а?» «Зачем?» — растерянно хлопаю глазами, снова садясь прямо. «Да так, скинь». «Ты же...» Не из-за Олега, охою. Жень, простая просьба, раздражённо фыркает дам, уходя от ответа. Лови, пожимаю плечами и пересылаю ему визитку Севастьянова.